От этой мысли мурашки бегали по телу. Если это так, то они никогда не вернутся домой. Вслед за этой мыслью пришла другая. Что если предположение Келли верно, и это совсем другая вселенная, другая система пространства-времени, что тогда? Он прочел много философских фантазий знал, что теоретически это возможно создал бесконечное множество вселенных все они не похожи друг на друга они могут так же отличаться как сыр и вторник миллионы, миллиарды таких вселенных вплотную прилегающих друг к другу в различных измерениях в другой вселенной могут быть другие законы Другая скорость света, другая баллистика, другое течение времени. И если они когда-либо вернутся назад, то, вероятно, на земле пройдут десятки миллионов лет, и от неё останется лишь пепел. Но свет над столиком в его комнате горел, как обычно, подчиняясь знакомым законам. Его стул крепко стоял на полу если это и был другой космос, то разницы не было заметно. И если это была другая вселенная, то ничего уже нельзя было поделать. в дверь постучали в комнату вошел келли макс подвинул ему стул, а сам сел на койку какие нибудь новости нет я чертовски устал «Снимки у тебя?» Макс выдвинул ящик, пошарил за ним и подал пленки Келли. «Послушайте, шеф, у меня идея». «Валяйте. Предположим, что мы все-таки в нашей галактике». «Конечно, если это не так, то незачем и пытаться». «Ну да, допустим, мы находимся во Млечном Пути» мы можем быстро проанализировать сферическое скопление звезд и определить расстояние до центра сферы и расстояние от него. Затем попробуем сличить спектры звезд в данном направлении после того, как решим, какие звезды нам следует отыскать, и вычислим приблизительное расстояние до них. Там мы сможем сэкономить много времени, устало закончил Келли. Цыплята курицу не учат. Но, черт возьми, что вы думаете, я до сих пор делал? Ой, извините. Извиняться незачем. Наш новый босс даже об этом не подумал. Пока я пытался работать, он только ворчал, придирался и хотел заставить меня сказать, что он был абсолютно прав во всем» он волнуется только за себя вместо того чтобы беспокоиться о своем корабле Тьфу! кстати все записи он тут же забрал якобы за тем чтобы показать капитану келли встал пожалуй мне лучше пойти не спешите я закажу кофе у меня кофе и так уже из ушей течет келли достал пленки из кармана и взглянул на них «Я сказал ноги, чтобы он сделал по две копии. У вас здесь неплохой тайник. Что, если мы оставим одну копию здесь? А то всякое может случиться». «Келли, неужели вы опасаетесь, что с этими записями может что-то случиться? У нас, похоже, и без того хватает неприятностей». «Макс!» «Когда-нибудь из вас получится хороший офицер, но вы наивны. Никогда не мешает подстраховаться. Если возможно, то не следует рисковать. Доктор Хендрикс упокой Господь его душу тоже так считал». Келли подождал, пока Макс спрячет одну копию за ящик стола. Затем направился к двери. Около нее он остановился. «Я забыл вам сказать, Макс, мы сейчас находимся довольно-таки близко к звезде типа G Макс задумался. «Она нам неизвестна?» «Конечно нет, иначе бы я сказал об этом. Я еще не измерил расстояние до нее, но если размеры звезды характерны для типа «Джи», то мы сможем добраться до нее менее чем за четыре недели на максимальной скорости. — Да, спасибо. Но я не понимаю, что нам это даст. — Не понимаете? — Вам не кажется, что неплохо иметь поблизости звезду, похожую на земное Солнце, вокруг которой могут быть планеты, пригодные для жизни? — Ну, а мне кажется... «В крайнем случае можно будет заняться делом Адама и Евы, если мы задержимся там надолго», — сказав это, он вышел. Никто из помощников стюарда не пришел сказать Максу, что пора на обед. Когда он увидел по часам, что обед уже начался, он пошел в салон. Большинство пассажиров уже сидели на своих местах, но некоторые стояли и о чем-то беседовали. В салоне явственно чувствовалось беспокойство. Макс увидел, что капитана нет за его столиком, мистера Уолтера тоже не было. Когда он направился к своему месту, мистер Хорнсби попытался его — Извините, сэр, я спешу, — ответил Макс. — Одну минутку, я хочу вас спросить. — Извините. Макс поспешно подошел к своему столику и сел. Главного инженера-компаньона за столиком не было, но пассажиры были на месте. — Добрый вечер, — сказал Макс и взял ложку, чтобы чем-то занять руки. Но супа на столе не было, не было даже булочек и масла, хотя обед должен был начаться уже десять минут назад. Такого никогда не случалось во владениях главного стюарда Дюмона, да и самого Дюмона не было видно. Миссис Деглер положила ладонь на его руку. — Макс, дорогой, скажите мне, что значат эти глупые слухи? Макс попытался сохранить на лице невозмутимое выражение. Э, «Какие слухи, мадам, вы-то должны знать? В конце концов, вы же в отделении астрагации? Говорят, что капитан завернул нас не в ту сторону, или что-то в этом роде, что мы теперь падаем на звезду». Макс попытался усмехнуться как можно естественнее. «Кто вам это сказал?» Но кто бы он ни был, наверняка он не может отличить звезду от своего локтя. — Зачем вы обманываете тетушку Мэгги? Я могу вас уверить, что Асгард не падает на звезду. Он повернулся на стуле. — Но похоже, что на камбус действительно что-то упало. Обед до сих пор не подан. Он остался сидеть спиной к столу, пытаясь так избежать дальнейших расспросов. Но из этого ничего не получилось. Мистер Джонс услышал он голос мистера Артура. Он обернулся. Да,